Глава вторая. Следующим утром я оказалась в участке задолго до начала рабочего дня. Всю ночь ворочаясь с боку на бок, я так и не смогла уснуть, но чувствовала себя на удивление бодро. А вот охранник на входе. Наоборот, колевал носом. При виде пропуска он только кивнул с полузакрытыми глазами. Не спеша спустившись в подвал, я удивилась застав там Элона. Доброе утро. Привет, ответил он, не надолго отрываясь от очередного висека. Выглядело всё так сломно, эльф и вовсе не уходил домой. Ты что, ночевал здесь? Поинтересовалась я, кидая свой рюкзак на стол и усаживаясь в кресло. Нет, просто пришёл пораньше. В голову закралось подозрение, что это было не спроста. Ты тоже хочешь поехать на задержание? Но моё предположение оказалось неверным. Элона отрицательно покачал головой. Нет, вы без меня справитесь. Возражать я не стала. Во-первых, это моё первое задержание, и я пока ещё с трудом представляла, чего ожидать, но ну, а во-вторых, глядя на то, с каким энтузиазмом эльф погружается в бумажную работу, было трудно представить его в полевых условиях. Со стороны лестницы послышались шаги, и в помещении появился шеф Ган. Его растрёпанные волосы указывали на то, что проснувшись, он даже не удосужился причесаться. Доброе утро, жизнерадосно поприветствовала я начальника отдела. На мгновение он застыл, будто пытаясь вспомнить, кто перед ним. Наконец, удостоил меня коротким кивком и скрылся у себя в кабинете. Но даже такое холодное приветствие не могло испортить мне настроение. Чтобы не терять время даром, я потянулась к отложенным вчера папкам и погрузилась в работу. Спустя час размеренный шелест бумаги заглушил шум. Не переставая громко пререкаться и толкать друг друга, в помещении появились братья. При виде меня они тут же прекратили возню. Кир, смотри, наша красавица уже здесь. Сай в мгновение ока оказался у моего стола и склонился в поклоне, готовый к невероятному приключению миледи. Отправляемся прямо сейчас? Я с готовностью вскочила с места, потянувшись к крюк-заку. Погоди, погоди, Сай выставил перед собой ладони. Мы никуда не торопимся. Кстати, голос Кири стал тише и серьёзнее. Тебе может понадобиться оружие. Сходи к шефу. Вы снова хотите меня подколоть? Насторожилась я. Кир равнодушно пожал плечами всем видом демонстрируя, что он говорит абсолютно серьёзно. Как хочешь, можем отправиться и так. С подозрением я переводила взгляд с одного брата на другого, но они не выказывали никаких признаков веселья. А что за задержание нам предстоит? Я решила для начала разузнать побольше, а уже потом решать, стоит ли просить у шефа оружие. Наш клиент наркоторговец, пояснил Кир. Сайт тут же добавил. Он в этом бизнесе не первый год, поэтому может попытаться удрать или оказывать сопротивление. Мои глаза расширились от удивления. Вот так сразу и настолько серьёзное задание? Они не обманывают меня. Я повернулась к Элону, посчитав за лучшее заручиться подтверждением более разумного коллеги. "Нет, вы действительно отправляетесь на задержание наркоторговца", спокойно ответил эльф. В отличие от братьев он тяги к жестоким розыгрышам не проявлял, поэтому я поверила его словам. "Ну что, выдвигаемся?" Кир выглядел так, словно ему предстоял пикник, а не серьёзная работа. Думаю, мне всё же стоит спросить шефа об оборуде. неуверенно сказала я. Правильное решение, Кир приободрил меня, похлопав по плечу. Можешь сделать это, пока Сай берёт ключи от машины. Я направилась к кабинету шефа, немного помявшись перед дверью, набралась храбрости и постучала. Ты чего-то хотела? спросил шеф Ган, когда я заглянула внутрь. Его каштановые волосы то ли сами То ли с небольшой помощью, приняли более аккуратный вид. Дело в том, что мы едем на задержание, а мне, кроме значка, ничего не выдали. Апомнившись, я с опозданием добавила: "Шеф, оружие снова просите". На его губах появилась усмешка. "Да, шеф". Я старалась не выдать своего смущения. "Что ж, раз вы отправляетесь на задержание, Он наклонился и отпер нижний ящик своего стола. Секунда и передо мной появился пистолет, но радость быстро утихла, когда я взяла его в руки. "Это же транквилизаторы", разочарованно протянула я. "Больше вам на сегодняшнем деле и не потребуется". Шеф Ганн категорично закрыл ящик своего стола, подводя черту. Его взгляд говорил о том, что ничего другого я не получу. Но Кир и Исай говорили, что дело довольно серьезное, осмелилась возразить я. Вероятно, они не добавили, что задержать вам предстоит пожилого человека 70 лет, раса — человек. Даже транквилизатор может оказаться для него смертельным, так что используйте оружие с умом. Мои уши начинали неистово гореть. Ещё немного и покраснеют не только они, выдавая гнев и смущение. Ясно, выдавила я из себя и поторопилась покинуть кабинет. За дверью стоял широко улыбающийся Кир. Пистолет в руках тут же захотелось использовать по назначению. Заметив мой взгляд, он предусмотрительно сделал несколько шагов к лестнице. Видишь? Я же говорил, что не откажет. Похоже, единственная опасность, которая поджидает меня сегодня на работе это собственные коллеги. Из-за очередной шутки братьев наша поездка началась неловко. Заметив, что я злюсь, они тут же принялись извиняться, а Асай вызвался посвятить меня в детали дела. Не оставалось ничего другого, кроме как в очередной раз закрыть глаза на их проказа. Только так можно было наладить отношения с новоиспечёнными коллегами. К тому же нельзя забывать, что именно братья тепло приняли меня в команду. Печальным оказалось то, что наше задержание, и задержанием-то назвать было сложно. Пожилой преступник жил за пределами города, в богом забытой деревеньке. И наслаждаясь свежим воздухом, приспокойненько выращивал запрещённую растительность. Разве это наша территория? спросила я, смотря на проносящиеся за окном поля. Нет, с готовностью ответил Кир. Тогда почему мы проводим задержание? Хмм, всё довольно сложно. Видно было, что Осаю неловко это объяснять. Ну раз уж ты стала частью нашей команды, тебе придётся узнать некоторые вещи. Какие? Возможно, ты заметила, что у нашего отдела есть свои особенности, аккуратно спросил Сай. Особенности ещё мягко сказано. Седьмой отдел выделялся не только своими кадрами, но и спецификой расследуемых дел. Мне уже доводилось бывать на практике в органах правопорядка. И хотя мои обязанности обычно сводили к завариванию кофе, я могу с уверенностью утверждать, что рабочий процесс должен выглядеть совершенно иначе». «Да не Юли ты!» – перебил брат Акир. «Давай скажем прямо. Ася, мы отдел неудачников. Первые кандидаты на увольнение». «Что?» – переспросила я, надеясь, что неправильно расслышала его последние слова. «Да». Нет, я, конечно, поняла, что вы звёзд с неба не хватаете. Мы их не просто не хватаем, нам не дают нормальные дела, только висяки других команд. В голосе Киры проступила злость. Они называют нас специальным отделом, но на деле мы просто кучка тех, от кого все хотят избавиться. Я даже не подозревала, что всё настолько плохо. Но самое гадкое в том, что если мы не сумеем закрыть хотя бы одно дело в месяц, то нас тут же расформируют. «Седьмой отдел — отдел призрак», — наконец-то признал Исай. «Мы работаем так долго лишь благодаря шефу Гану». «Он раскрывает по висяку в месяц?» — спросила я, невольно восхитившись. «Не совсем», — Кир покачал головой. «Он?» Он придумал способ быть на плаву, не делая этого. Не совсем понимаю, куда он клонит. Я уставилась на Кирова в ожидании продолжения. Мы очень плотно сотрудничаем с низшими слоями населения и иногда находим что-то стоящее, дела, которые ещё не успели попасть в поле зрения других отделов, добавил Сай. Это как? решила уточнить я. Знаешь же о тех, кто живёт под мостом. Так вот, за бутылку огненной воды они готовы рассказать о том, кто, где и когда собирается нарушить закон. Нам остаётся лишь быть расторопными. Неделю назад один из наших информаторов дал наводку на этого дедушку, сказал, что тот раз в месяц приезжает в город и распространяет дурман траву среди оборотней в нашем районе. Таким образом, дело попадает под нашу юрисдикцию. В указанное место дедок, правда, так и не приехал, поэтому мы решили сами нанести ему визит. "Довольно изобретательно", признала я. И тут же возник ещё один вопрос. Но за что в таком случае в седьмой отдел отправили шефа? Не похоже, чтобы он был некомпетентен. На этот раз оба брата оказались озадачены. «Ну, мы толком не знаем», — признался Кир. «Нас вот сослали за чрезмерный рабочий энтузиазм». Я промолчала, чтобы не обидеть братьев. Вряд ли причина была именно в этом. Как я уже успела убедиться, энтузиазм они проявляли не только в работе, но и в общении с коллегами, а это мало кому придется по вкусу. В какой-то мере я могла оправдать их поступки возрастом и расой. По человеческим меркам они уже были взрослыми юношами, но мне хватило дня, чтобы понять, они оборотни, а у них подобный возраст еще считается переходным. По сути, Кир и Исай все еще не угомонные волчата, которым хочется резвиться. Тема сама собой сякла, и оставшуюся часть пути мы провели в молчании. Кир задремал на заднем сиденье машины, а Сай периодически сверялся с картой, чтобы не заблудиться. Похоже, мы всё же немного заплутали, но стоило и мне на секунду прикрыть глаза, как машина притормозила. Приехали, громко объявил Сай. С заднего сиденья послышался сонный голос Кира. Где наш дом? Тот с синей крышей. Сай указал на покосившееся строение. И поле за ним как раз виднеется, с травкой-то. Подумаешь, выращивает дедушка немного веселящей травки, заметила я вместе с братьями, выбираясь из машины и двигаясь к дому. Есть преступления и похуже. Не скажи, возразил Кир. Наоборот, не она оказывает сильный эффект. Мы очень чувствительны к любым раздражителям. К тому же в последнее время каждый второй задержанный за разбой или нападение в нашем районе было дурманен. Мы приблизились к калитке, и братья выступили вперед, прикрыв меня своими спинами. На всякий случай держись пока позади и смотри в оба, у него могут быть сообщники. Мне оставалось лишь подчиниться. Калитка оказалась не заперта. Войдя внутрь, мы пересекли двор и остановились у входной двери. Сай несколько раз ударил по ней кулаком. Краем глаза я заметила, как сбоку колыхнулась занавеска. Кто-то наблюдал за нами из окна. Чуть погодя щелкнул замок, и дверь со скрипом приоткрылась. «Здравствуйте, ребятки!» — поприветствовал нас беззубый старичок. «Повеселиться хотите?» Нет, дедуль, разочаровал его Сай, оттесняя в сторону и входя в дом, прикрыть лавочку. Кир уже достал своё удостоверение, предъявляя нарушителю. Казавшийся дряхлым дедуля неожиданно резко дёрнулся, но убежать не сумел. Сай мгновенно скрутил его и надел наручники. Вот и всё задержание. Уда скушнее, чем я накануне представляла себе перед судом. «Проверю дом», — сказал Кир. «Ася, можешь осмотреть дворик?» Утвердительно буркнув, я вышла обратно на улицу. Еще на подходе к дому было ясно, что здесь никого нет. Судя по всему, делом своим дедуля промышлял в одиночестве. На заднем дворе росло целое поле травы, высотой около метра. Хватило одного взгляда, чтобы понять, здесь никого нет». Но уже собираясь вернуться в дом, я заметила рядом с забором небольшое движение. Что-то стремительно метнулось в кусты и исчезло. Сообщник. Недолго думая, я тут же устремилась следом, почувствовав азарт. Возможно, задержание ещё может стать интересным. За кустами оказалась дыра в заборе, ведущая на кукурузное поле. Оказавшись по ту сторону, я огляделась. Заросль из права калыхались, выдавая преступника, который уходил от погони на четвереньках. Пригнувшись как можно ниже, я стала красться следом по соседней полосе. Нащупав на всякий случай за пазухой пистолет с транквилизатором, я достала его прежде, чем рнуться в бой. Но вылетев из зарослей кукурузы, растерянно замерла. Неспешно двигая челюстями, на меня смотрел «Козленок!» Рука безвольно опустилась вниз. Утешало только то, что Кир и Сай не стали свидетелями моего позора. «Мее!» «Успокойся, ты мне не нужен!» Я спрятала пистолет и, развернувшись, разочарованно побрела обратно. Спустя всего пару секунд за спиной послышался странный звук. Замерев, я оглянулась. «Козленок!» Козленок тоже остановился и уставился на меня заинтересованным взглядом. «Кыш!» — махнула я рукой. «Не ходи за мной!» «Ми-и-и!» — раздалось в ответ, и голова с малюсенькими рожками неожиданно приняла устрашающее положение. «Он что, напасть на меня решил?» «Послушай, я же сказала, что не имею к тебе никаких претензий!» Примирительно выставив перед собой ладони, я осторожно попятилась: "Давай разойдёмся мирно". Пока я отступала, козлёнок не менял позы, но и к нападению не переходил. До дыры в заборе, ведущей на соседний участок, оставался всего шаг. Когда я осмелилась повернуться к животному спиной, и тут же об этом пожалела, услышав топот копыт, Нырнуть в дыру я так и не успела. Вместо этого бросилась в другую сторону в попытке защитить свою пятую точку, которую облюбовало животное. Козлёнок пронёсся мимо и начал тормозить. Проявляя завидное упорство, он развернулся и снова наклонил вперёд голову, возомнил себя быком. Не иначе. Да чего же ты вредный, проворчала я на этот раз, не спуская с него глаз. Стрелять в козлёнка транквилизатором показалось неправильным, да и за свои действия животное наверняка не отвечало. Не зря ведь он пася на злополучном поле. Единственный выход бежать, а для этого ещё нужно добраться до дыры в заборе. Оценив расстояние и шансы, я принялась закатывать рукава, пора вспомнить и о медвежьевской сущности. Осознав, что его больше не боятся, Козлёнок решил не дожидаться, когда жертва повернётся к нему спиной, но мне только это и было нужно. Едва он ринулся в атаку, как я сконцентрировалась и щёлкнула пальцами. Не устояв на лапах, Козлёнок упал, а я ринулась к дыре в заборе. Хотелось, конечно, задержаться на секунду и отпраздновать победу, посоветовав животному больше не связываться с ведьмами. Но тогда мне пришлось бы подставить ему ещё одну магическую подножку, чтобы не подпустить к себе. А это бесполезная трата энергии. Аська, ты где? Услышала я пролезая через дыру, а я-то надеялась, что моё отсутствие останется незамеченным. Не тут-то было. Братья даже успели меня потерять, покончив с невероятно скушенным задержанием. Может, она посреди травы валяется, предположил Сай. За кого ты меня принимаешь? возмутилась я, привлекая к себе внимание. За девушку, которая оказалась на поле с дурманом и решила этим насладиться, ни капли не стесняясь, ответил мне Сай. А что ты, кстати, в кустах забыла? проверяла, ответила я, надеясь, что братья не будут углубляться в детали. Что проверяла? Не отставал Кир, но прежде чем я успела ответить, за спиной послышался до боли знакомый звук. Не успев даже обернуться, я почувствовала, как с моей попой встретились маленькие рожки. Пятую точку пронзила боль, а я, не удержавшись, полетела лицом в дурман траву, колосившуюся на ветру. Когда я, постанав, смогла перевернуться, чтобы встретиться с врагом лицом к морде, Козлёнок уже потерял ко мне интерес. Отойдя в сторону, он выдал громкое мяу, после чего развернулся и скрылся в кустах. Братья уже бежали ко мне, пересекая поле. "Как ты?" стараясь не заржать, спросил Сай, подав руку. Помощь отвергать я не стала. Не время для гордости, когда болит половина тела. Уже чувствуешь прилив счастья. Заговорщицки шипнул Кир, начиная меня тряхивать. Я возмущённо стукнула по рукам, которые потянулись к самой пострадавшей части моего тела. Если будешь так старательно кусать свою губу, сдерживая смех, невольно заметила я косясина Кира, то у тебя появится новая дырка для пирсинга. И братья прыснули, больше не в силах сдерживаться. Я даже порядком засомневалась, Не подействовала ли на них дурман-трава, поскольку смеялись они неприлично долго и слишком уж заразительно. Только вот мне было не весело. Пятая точка чертовски болела после встречи с рожками козленка, а достоинство было потеряно где-то среди дурман-травы, в которую я упала лицом. «Стойте!» — я огляделась вокруг. «А задержанного вы где оставили?» в машине. Братья сделали попытку перестать смеяться, но получилось у них плохо. Он же сбежит, возмутилась я, тут же направляясь к дому. Да куда он денется? Продолжали смеяться братья, следуя за мной. Он в наручниках, в запертой машине, нам ещё нужно было тебя найти и образцы взять, добавил Кир. Какие ещё образцы? Для порядка продолжала ворчать я, пока мы огибали дом. Уж лучше говорить о деле, чем о моём позоре. И правда, мне послышался укор, оглянувшись, я увидела, как Сай даёт Киру подзатыльник. Не образцы, а вещественные доказательства. Не позорься перед девушкой. Мы вернулись к машине. На заднем сиденье действительно был наш старичок, не предпринимающий каких-либо попыток избежать Сай устроился рядом с ним, а Акир сел за руль. Занимая место рядом с водителем, я заёрзала, пытаясь принять удобную позу. Болит? сочувственно поинтересовался Сай, снова пытаясь подавить улыбку. Поехали уже, недовольно велела я Киру, боясь даже представить, что ждёт мою несчастную попу в ближайшие пару часов. К тому времени, как мы добрались до участка, я была зла, а моя пятая точка переживала не самые лучшие времена. Возможно, последствия и не были бы так плачевны, не прыгая по сельским ухабам, сидя вчем положении так долго. Из машины я вылезала с осторожностью, морщась от боли и больше всего желая ближайшие часы провести стоя. Братья вывели нашего задержанного и заперли машину. Если хочешь, можешь возвращаться в отдел. С оформлением мы и сами справимся. Это довольно скучное занятие, с милости велись они. Можно подумать, до этого было весело. Не удержалась я от скептического замечания. Настроение у меня было ниже среднего и тянуло позлословить. Местами всё-таки было, хихикнул Сай. Ну же, Ася, не кисени. погрозил мне пальцем Кир, сумев остаться серьёзным, а то больше не возьмём с собой. Сейчас мне этого и не хотелось. Махнув на братияф рукой, я, передвигаясь с небывалой осторожностью, вошла в здание. Этот день, кажется, не мог стать хуже, но по пути в наш никчёмный подвал я умудрилась встретить Аранадорова Лантуровича. Ну и как вам работается в седьмом отделе? Противно оскалился он. Отлично, соврала я, морщась от ноющей боли. Нельзя сказать, что на этой работе можно надорвать задницу. Ухмыляясь, заметил оборотень: "Но я подумал, что вам лучше поработать для начала в более спокойном отделе, влиться в коллектив, освоиться с работой". Подумал он: "Ага, он даже не представляет, насколько ошибается". Оказывается, в седьмом отделе очень даже можно повредить свою пятую точку, если найти на неё адурманинова козлёнка. Да что вы? Я не собиралась показывать этому гаду, что сломлена. Сегодня я получила непередаваемый опыт. Вот и хорошо, протянул он явно огорчённый, что я не тороплюсь писать заявление об уходе. Тогда можете возвращаться к работе. Есть сыр, приувеличенно бодро ответила я и поторопилась к лестнице в подвал. Спускаться оказалось не менее больно, чем сидеть. Я лишь надеялась, что подвал будет пуст и никто не заметит мою странную походку. Одно дело опозориться перед братьями, другое перед начальником отдела. Шеф Ган вряд ли посмеётся, скорее покачает головой и придёт к выводу, что такой глупой барышне здесь не место. Алона внизу не оказалась, а дверь в кабинет шефа была плотно закрыта. Воспользовавшись моментом, я приложила ладонь к пострадавшей части тела и стала нашоптывать заговор от боли. Стоило сделать это сразу, но кто же знал, что удар козлиных рожек, помноженный на ухабы, может довести до такого. Да и перед братьями все же было немного стыдно. Боль отступила, и не удержавшись, я и спустила стон облегчения. Теперь можно и на стуле посидеть. «Что ты делаешь?» Послышался настороженный голос Элона за спиной, и я испуганно подпрыгнула, отдёргивая руки от пятой точки. "Ничего", поспешно выпалила я. "Совершенно ничего". Он не очень-то мне и поверил, но настаивать не стал, направившись к своему столу. Количество стыда, которое я испытала за сегодня, можно считать личным рекордом. Никогда ещё у меня не выдавался настолько паршивый день. Так успехи. Зататерила я, надеюсь, что Илон забудет о том, что видел. Нашёл зацепки. Ничего стоящего. Голос эльфа показался мне безжизненным. Кажется, у него сегодня тоже был не самый удачный день. Забрав у Илона папки, скопившиеся на краю стола, я погрузилась в работу. Пускай эти дела и были безнадёжными, Но, как и коллеги, я не собиралась оставлять попытки их раскрыть. Аранадор Валентурович ждал, что я опущу руки и уволюсь. Не тут-то было. Я слишком долго шла к своей мечте, чтобы так легко всё бросить. Но чем дольше я изучала дела, тем слабее становилась эта уверенность. Мне хотелось быть полезной, а я погрязла в пучине нудной и бессмысленной работы. А что, если это не изменится, и я из года в год буду, как и Элон, перечитывать дела, которые невозможно раскрыть? Или что ещё хуже, стану как братья, играть в карты и подшучивать над коллегой, смирившись с провалом. Не успела я о них подумать, как братья собственными персонами спустились в подвал. Выглядели они вполне себе неплохо и, похоже, ничуть не переживали из-за собственной участи. В руках у оборотней были дымящиеся кружки, причём у Кира одна, а у Саиы целых две. Подойдя к столу, одну из них он примирительным жестом протянул мне. И извини, что мы смеялись над тобой. Я растроганно взяла чашку и сделала глоток. Чай оказался горьковат, но по телу тут же разлилось приятное тепло. Сахар на кухне закончился, так что вот Кир вытащил из кармана шоколадный батончик и положил на стол. Теперь я даже готова была расцеловать братьев. Довольные собой, они вернулись к лавочке, где ещё со вчерашнего дня оставались карты. Чай и шоколадка довольно быстро раскрасили плохой день и подняли мне настроение. Работа перестала казаться такой безнадёжной, да и коллеги настоящий клад. Начальник не раздражает, перед глазами не маячит. Братья дружелюбные и весёлые, скучать не дают. Да и эльф, вполне себе милый, ненавязчивый и похожий умный, для соседа по столам самое то. Компания разношёрстная, но прекрасно дополняющая друг друга. Смотри, послышался шопот Цая. Улыбается. Ага, умилился Кир. И оба с интересом уставились на меня, позабыв про карты. А я? А я улыбнулась им ещё шире. Вы такие милые, произнесла я, и шуршание бумаги за соседним столом прекратилось. Я повернула голову и увидела подозрительный взгляд Элона. Видимо, расстроился, посчитав, что мои слова относились только к братьям. И ты, миленький, улыбнулась я чудику И его выражение лица мгновенно изменилось. Наверняка расстроен. Кажется, немножко переборщили. Немного взволнованно заметил Кир. Да, вроде не так страшно, успокоил его брат. Я тем временем опустила взгляд вниз и, взвизгнув, залезла с ногами на стул. Что такое? Мгновенно вскочили на ноги все трое оперативника. Я откнула пальцем в пол. Мелкий Отвратительный паук, пискнула я, не контролируя свой голос. Слово на услышав, у меня незваный гость внезапно стал расти. Я перелезла на стол, когда он стал размером с кулак. Тем временем, не проявив ни капли беспокойства, Элон вышел из-за стола и подошёл прямо к пауку, напряжённо его разглядывая. Вердикт, который он вынес, был невероятен. Здесь ничего нет. Братья виновато переглянулись. Да вот же он, прямо рядом с тобой, ткнула я пальцем в пол, недоумевая, как можно не заметить такого монстра. Может, он магический, и его могут видеть только ведьмы? Стиснув зубы, я поняла, что в таком случае дело придётся брать в свои руки. Схватив сразу три самые толстые папки со стола, я бросила их вниз, понадеившись, что они достаточно тяжёлые, чтобы прибить гада. Не помогло. Чёрная тень метнулась из-под груды дел под стол Элона. Ладно, попробуем иначе. Я стала закатывать рукава, не теряя из виду место, где скрылся паук, думая, что смогу подобрать подходящее проклятие. Нет. Единодушно закричали все коллеги разом. Кир и Сай даже вскочили с места. Не надо магии, уже спокойнее добавил Элон. Никакой магии, поддакнул Кир вместе с братом, подходя ближе. Почему? задала резонный вопрос. У нас в здании блокируется вся магия, пояснил Кир. К тому же за её использование может здорово влететь. Пока я отвлекалась на разговор, паук успел выползти из-под стола. Заметив шевеление, я вновь инстинктивно взвизгнула, не сумев подавить девичий страх. С ушёнными пауками мне приходилось иметь дело довольно часто, но живые, живые это совсем другое дело. Тем более, когда они непрерывно увеличиваются в размерах. Он стал ещё больше. Я указала пальцем, подсказывая братьям и Элону куда смотреть. Чёрные глаза бусинки, которые я теперь видела вполне чётливо, уставились прямо на меня. Может, этот паук вещдок? Страшный, аномальный, магический и живой вещдок. Вроде бы хранилище вещдоков находилось где-то неподалёку. Сейчас мы с ними разберёмся. Успокоил меня Кира, направившись к шкафу. На свет появилась швабра. Давай быстрее, поторопила я добровольца, который тем не менее замер на месте, не торопясь приступать к зачистке помещения. Неуверенно он стал водить инструментом прямо перед собой. Да не там, здесь, я ткнула пальцем в паука, который продолжал пялиться прямо на меня. Кир подошёл ближе, и я продолжила руководить его действиями. Левее, ещё левее. Да нет, не туда. Теперь правее и немного назад. Паук даже не сдвинулся с места, что пугало меня ещё сильнее. Когда спина Кира оказалась передо мной, я не раздумывая запрыгнула на него. Кристально чистые и по-эльфийски голубые глаза Элона округлились от изумления. Асай просто заржал, согнувшись в три погибели. Извернувшись, я выхватила из рук Кира швабру и скомандовала: "Держи меня". Парень тут же выполнил указание, обхватив мои ноги. А теперь один шаг вперёд и два влево. Размахивая шваброй, которая едва доставала до пола, я ринулась в бой. Помощи от парней не было никакой. Элон продолжал стоять как истукан и молча наблюдать, а Асай не переставал смеяться. Лишь Кир был пределе выполняя роль извозчика. Мне было неисно ни не только реакция коллег, но и то, почему по ука совершенно не интересует более лёгкая добыча в их лице. Размахивая шваброй, я гоняла членистоногого по полу, когда за нашими спинами послышался удивлённый голос шефа Гана. Что здесь происходит? Сай перестал хохотать, постаравшись сделать серьёзное лицо, а Акир, несмотря на мои протесты, развернулся спиной к ещё не поверженному врагу, чтобы предстать лицом перед шефом. Я продолжала сидеть на спине напарника, категорически не желая ступать ногами на пол, где бегал огромный паук. Швабра покачивалась в руках, готовая к атаке. И, если честно, сейчас меня мало волновало начальство. Куда важнее казались тылы, предоставленные врагу для нападения. «У нас паук завелся», — промямлил Кир. Я кивнула, подтверждая невнятные слова парня, и сильнее ухватилась за его плечи, чтобы не упасть. Шеф-ган обшарил глазами пол в поисках подтверждения. «Нет здесь никаких пауков», заключил он, закончив беглый осмотр. Прекращайте этот балаган. И вы, Алиса, слезьте со спины коллеги. Есть, шеф, вместо меня ответил Сай. Я лишь надеялась, что парень прикрывал тылы, а не просто прятался за нашими спинами от глаз начальства. Тем не менее, у меня были возражения. Не позволив Киру сбросить себя со спины, я ухватилась покрепче. Но этот паук увеличивается в размерах прямо на глазах. Он может быть сбежавшим вещдоком от переизбытка чувств. Моя речь получилась слишком эмоциональной. Взмахнув шваброй, я чуть было не ударила шефа, но Кир своевременно совершил манёвр, отступив назад и не позволив мне этого сделать. Воспользовавшись моментом, чёрная тень метнулась по полу к ногам Гана. Хлопнув Кира по плечу, я шепнула, чтобы не спугнуть паука: "Вперёд". Растерявшись, оборотень инстинктивно сделал шаг, не догадываясь о моих намерениях. "Не двигайтесь", велела я уже шефу Гану, после чего прицелилась, чтобы метким ударом сбить паука с его брюк. Тот среагировал за мгновение до того, как мне это удалось, отпрянув в сторону. "Что вы творите?" «С ума сошли!» — закричал он, посмотрев на меня, как на безумную. «Да стойте на месте! Конечно, это страшно!» Я чуть умерила свое возмущение, пытаясь говорить спокойно, «но я сниму его, не бойтесь!» На мгновение забыв обо мне, мужчина уставился на свои ноги. «Кого? Его?» Давать пояснение времени не было, а он не был. Мне все же удалось прицельно ударить по пауку. Не выдержав нападения, шеф Ган пошатнулся и, запнувшись о швабру, полетел вниз. В последнюю секунду он успел схватиться за древко и утянуть нас с Киром за собой. Мое приземление было мягким, чего нельзя сказать об остальных. Кир и шеф Ган, которые оказались снизу, Дружно застонали и озвучили парочку проклятий, к счастью, не магических. Пока коллега и начальник копошились, пытаясь встать, я замерла в страхе. Паук был на расстоянии вытянутой руки, прямо в шевелюре шеф-агана. Швабра после падения пришла в негодность и отлетела куда-то под стол, и мне не оставалось ничего другого, кроме как поймать гада голыми руками. Страх куда-то пропал. Но и паук признаться тоже. Мои пальцы зарылись в волосы шефа Гана. "Слезь с меня", сипло попросил Кир, находящийся снизу. Мне кажется, что стоит вмешаться, послышался забоченный голос Элона, однако никаких действий после этих слов не последовало. А на что? Шефа за волосы дёргает. Это было то ли восхищение, то ли ужас. Не стойте столбом, бездельники, прикрикнула я на парней, которые лишь наблюдали, пока я ощупывала голову шефа. Помогите его прикончить. Вытащите меня отсюда. Голос Кира стал черезчур тонким. Один начальник молчал, подняв руки и помогая найти в своих волосах паука. Правда, на мгновение мне показалось, что он пытается избавиться от моей помощи, но как бы то ни было, Из-за груза двух тел он был весьма стеснён в движениях, потому я не бралась утверждать наверняка. И что нам делать? Голос Сая уже не был весёлым, а в нём проступили панические нотки. Надо оглушить, проявил сообразительность Телон. Но она девушка, возмутился в свою очередь Сай. Эта информация меня заинтересовала, и я ненадолго отвлеклась от борьбы, чтобы оглянуться и спросить, «А как вы пол паука определили?» Куча подо мной всколыхнулась, и я полетела в сторону. Шеф Ган и Кир, весьма потрепанные, поднялись на колени. Я испуганно оглядела пол, понимая, что мы вот-вот упустим паука. Она капитально слетела. Тяжело переводя дыхание, заявил Кир, и даже этого не понимает. Есть идея, воскликнул Элон. Обернувшись, я увидела у него в руках мой пистолет с транквилизатором. Ты из этого не попадёшь в паука, протянула я с сомнением. Хоть членистоного и было большим, но передвигалась довольно шустро. Попасть в такую мишень довольно сложно, а эльф, судя по виду, и вовсе с оружием не дружил. Тот почему-то вместо ответа наградил меня сочувствующим взглядом. Я поднялась на ноги и, опустив взгляд, увидела залопоученного паука, и мне тут же стало плевать на опыт эльфа или шансы на успех. Вот, вот он. Стреляй. Я подпрыгнула, желая оказаться как можно дальше от пола, но стала и ли стула на этот раз рядом не оказалось. Что тут происходит? вновь спросил шеф Ган, упорно игнорируя громадного паука у себя под ногами. Да вы что, не видите? Я схватила палку от швабры, за неимением лучшего оружия. Так. А ну прекратить безумие. заявил шеф Ганн и расставил руки в стороны в попытке остановить и Элона, и меня. «Кир, Сай!» «Какого черта?» Рука шефа потянулась было к затылку, но безвольно опустилась, после чего он сам обмяк и упал на пол. «Что ты наделал?» — хором закричали братья на Элона. В шее шефа торчал дротик транквилизатора. Я в неё целился, а он просто оказался на пути. Элон побледнел. Вероятно, произошедшее было самым злостным нарушением субординации за всю его жизнь. Я ухватилась за остатки швабры покрепче, осознав, в кого Элон целился на самом деле. Парни тут же заметили перемену моего настроения. «Кася, давай мы опустим швабру и поговорим», — предложил Кир, выставляя перед собой руки. Я попятилась к выходу. «Не положу. Вы что-то задумали». «Мы?» «Да как мы можем?» — Сай двинулся за мной, перешагнув через распластавшегося начальника, который сладко посапывал на полу. «Ей наверх нельзя», — в спину брата заметил Кир. Нас всех уволят, если увидят такое. «Ася, отпускай швабру», — взмолился Сай. «Мы тут посидим тихонько, по-семейному». «Да что у вас за дел-то такой?» С отчаянием застонала я, не отпуская остатки оружия. «Почему меня нельзя было отправить в нормальное место? Вот сейчас пойду к этому оборотню паршивому и все выскажу». и совершенно забыв и о пауке, который всё ещё бегал где-то в комнате, и о коллегах, настроенных враждебно, я совершила самую роковую ошибку. Повернулась лицом к выходу. Под лопаткой что-то укололо, после чего мир вокруг закружился, но прежде чем мы с полом встретились, глаза закрылись сами собой.